Глава 18. Амбиции. Тяжело дыша, Олег глядел на кучу камня, в которую распался кхро. Дыхание у него перехватило не от усталости. Управляя зомби, он практически не запыхался, а от осознания того, что это тип больше ничего и никому не скажет. Впрочем, он бы и так не сказал хро насколько Олег успел его узнать, был принципиальным и прямым. И, видя врага, он бы атаковал его, а не вел бы с ним разговоры. Но, с другой стороны, его же как-то уговорили пойти сюда. Я делал это не ради себя. Свобода не дается за просто так. Нет, за этим явно что-то кроется. Кто-то и что-то пообещал каменным великанам в обмен на их самопожертвование. «Нужно будет наведаться в Черную Цитадель снова», – определился Олег. «Как думаешь, свершение в курсе, что я умею говорить с монстрами?» «Ну, теперь-то в курсе», – здраво заметил Влад. «Ты говорил с хропри всех». «Брось, в разгар боя мало ли кто что кричал». «Я так не думаю. Эти ребята явно умные и наблюдательны. Даже если конкретные исполнители не задумывались о слежке, то уж руководитель точно отдал такой приказ – следить за тобой всякий раз, как ты оказываешься рядом». Звучало это логично. И, кстати, у руководителях. Пока искатели со звуковыми ружьями проверяли, не остался ли недобит один из монстров, Щергальский, все в том же боевом костюме, всегда готовый и к драке, и к переговорам, снова появился рядом. Он перепрыгивал с обломка асфальта на обломок, пока наконец не приблизился к Олегу. «Да, дорога пострадала в этой битве больше всех», – поморщился он. «И ведь нам придется как-то латать ее. В любом случае, спасибо за помощь». «Не за что!» – коротко кивнул Олег. «Скажите честно, это ведь вы устроили, чтобы продемонстрировать мне свои технические возможности?» «Едва ли вы поверите на слово, но нет!» – тонко улыбнулся Щергальский. «Поверить действительно сложно», – согласился Олег. «Вот и я так же думаю. Вы не поверите мне сейчас!» Возможно, пойдёте проверять информацию. Уж не знаю, по каким каналам, но я знаю, что ваши возможности велики. Просто, когда убедитесь в том, что я не лгал вам, запомните это. Олег помотал головой. Сейчас это всё равно невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Давайте о другом. Нас прервали в госпитале, когда вы говорили о ваших целях. «Так?» «Так», — согласился Щергальский. «Вы видели их, троих раненых. Двое уже близки к исцелению. Все благодаря силе. Благодаря тому, что им повезло пробудиться. Третий, пускай он даже рукотворный и сильнее обычного человека, все еще в критическом состоянии. Выжить выживет, а там...» Все зависит от того, сможет ли он получить помощь по-настоящему сильного целителя. Сможет – вернется в строй. Нет – останется инвалидом на долгие годы вперед. «Вы намекаете на мои способности к пробуждению людей?» Олег хмуро поглядел на щергайского «Давайте-ка на чистоту, вот что. Что именно входит в цели свершения?» «Откуда вообще взялось это название? Что вы хотите свершить?» «Все верно». Щергайский перепрыгнул через широкую трещину на асфальте и спокойно пошел вдоль улицы. Олег был вынужден последовать за ним. Попытка перехватить инициативу, заставить собеседника быть на вторых ролях на психологическом уровне? «Что верно?» «Наша цель». «Создание большего количества искателей!» – кивнул Щергальский. «Не просто армия или силовая структура, нет. Новое общество, где искатели будут не меньшинством, а большинством!» «А почему сразу не сто процентов населения?» – удивился Олег. Удивился он не столько самой эпичности и комиксовости идеи, Сколько тому, как легко и непринужденно Щергальский ее изложил. Знаете, многие давно говорят о таком. Многие говорят, а мы делаем. Кивнул искатель, приближаясь все к тому же госпиталю. За время боя Олег изрядно от него отдалился. Нет, сто процентов это опасно. Есть те, кому нельзя давать в руки такую силу. «Наверняка найдутся те, кто просто не захочет. Но вот большинство...» «Да». Он взмахнул руками. «Просто вникните. Это не мечты о силе, не мечты о могуществе. Это мысль о равенстве. Сейчас наше общество расслоено на искателей и неискателей». «Когда искателями будут все, кроме преступников и тех, кто добровольно отказался от этого, общество будет делиться по рангам, уровням и классам», – закончил Олег. «Простите, может, я слишком скептичен, но расслоение ведь никуда не денется?» «Может и нет», – не стал спорить Чергальский. «Во всяком случае, не сразу, но всему своё время». И потом, равенство лишь одна из целей, другая, даже более важная, защищенность и безопасность. Мир, где раны исцеляются быстро и надежно, не лекарствами, даже не магией дорогостоящих целителей, доступной лишь клановым и богатым, а просто внутренними ресурсами человека. Он остановился перед дверью госпиталя. Стоящие тут солдаты по-прежнему не шевелились, не реагируя ни на них, ни на своих же коллег, которые сновали туда-сюда. Кажется, госпиталь был слегка поврежден. То ли один из колоссов врезался в его стену, то ли ударил ее, но стена была проломлена, и оттуда сейчас выносили людей на носилках. «Даже нынешняя ситуация», – продолжал разглагольствовать чергальский. Монстры, паутинные зомби, искатели из разных кланов и спецслужб. Вы считали, сколько обычных людей погибло за это время? Они умерли. И умерли лишь потому, что не смогли защитить себя. «У них амбициозные масштабные планы», – заговорил Владыка, когда Щергайский сделал небольшую паузу. Но они многого не знают. Чего, например? Того, что будет, если она пробудет большинство населения. Можно назвать эту ситуацию разными словами, но уж точно незащищенностью и безопасностью. «Знаете что?» Щергальский поглядел на Олега. «Вы можете сделать нам небольшое одолжение? Совсем маленькое?» Оно вас ни к чему не обяжет, и даже если мы окажемся в итоге по разные стороны баррикад, оно не причинит вам вреда. И чего же вы хотите?» После таких слов Олег уже не ждал ничего хорошего. «Тот парень, раненый, в госпитале», — кивнул Щергальский. «Пробудите его. Он быстрее исцелится, и вы сами увидите, насколько это...» «Подтверждает нашу правоту. Всего один пробужденный». «Я, конечно, могу!» — Олег скрестил руки на груди. «Но он ведь рукотворный. Вы уверены, что...» «Мы не знаем», — пожал плечами Щергальский. «Для этого и нужно попробовать. В природе, так сказать, рукотворные не пробуждаются». «Но что, если мы добьемся этого сами?» «О да!» — снова заговорил Влад. «Результат будет интересным». «Так мне не делать этого?» «Почему же? Сделай. Только предупреди заранее, что за последствия не ручаешься и снимаешь с себя всю ответственность». «Ха!» Олега такие слова совсем не радовали. «Было очевидно, что за ними скрывается что-то нехорошее. Может, не нужно?» «Нужно, нужно. Они должны сами увидеть, что произойдет в этом случае. Они должны понять твою уникальность и незаменимость». Приняв молчаливый диалог Олега с Владом за сомнение, Щергальский кивнул. «Так что скажете?» «Я...» Олег помотал головой. «Наверное, можно попробовать, только я не уверен в результате». «Никто из нас не уверен», — кивнул Щергальский. «Нет, я не в том смысле», — Олег попытался сформулировать сказанное ему только что Владом понятнее. «Возможно, случится что-то нехорошее. Что, если он не переживет этого?» «Да, может случиться всякое». Согласился Щергальский, заходя внутрь. «Но он один из нас. Мы добились огромных успехов на поприще боевой магии. Но вы должны знать, все это было бы невозможно без жертв. Тех жертв, на которые мы шли добровольно. Каждый в свершении знает, что его жизнь может понадобиться ради прогресса и согласен ее отдать». «Каждый ли?» Или каждый втайне думает, что его это обойдет стороной? Что ж, Олег больше не хотел спорить. Он прошел за Щергальским на второй этаж и оказался в помещении, где находилась каталка с тем самым раненым, а также несколько людей. Трое в военной форме и двое в белых халатах. «Уже успели подготовиться?» – удивился Олег. «Еще до того, как я согласился?» «Мы надеялись на это согласие», — кивнул Щергальский. «Что ж, приступим?» А приступать было и нечего. Олег сосредоточился на бессознательном типе, лежащем перед ним, и отдал системе команду пробудить его. Первые пять секунд ничего не происходило. Уже странность. Затем темно-фиолетовое сияние окутало фигуру, та выгнулась, как будто внутри нее сидел буйный демон. И из горла жертвы, иначе этого человека уже нельзя было назвать, вырвался дикий крик. Крик боли и страха. Готов отдать свою жизнь в любую секунду, так? Искателя корчило и мотало. Под бинтами было не видно, что творилось с его ожогами, но тело задергалось в судорогах. Крик становился все громче, все отчаянней. «В сторону все!» – скомандовал Щергальский. А затем все прекратилось. Небольшая вспышка, и от тела идет обильный черный дым. «Жив?» – уточнил нервный щергайский «Кажется, нет». Один из ученых в белых халатах подошел ближе. «Точно нет. Мертв». «Ты знал, что так будет?» – Олег не спрашивал, а утверждал. Конечно, знал. Сила Искателя исходит от нее, даже у рукотворных. Разница только в том, что Пробужденным она даровала ее сама, а рукотворные ее украли. А затем ты влил в него мою силу. Логично, что мы с ней не сходимся. Материя и антиматерия. Олег спокойно глядел на того, чью жизнь он только что оборвал. «Но ты сказал мне сделать это, потому что им нужно было увидеть результат». «Да». «Рукотворные не подходят», – заговорил Олег слух. «Я так и думал. Только не непробужденные. Чистый лист без капли силы». «Думаю, теперь вы в этом убедились».